Глава четвёртая. В сути, штат Джорджия, история братьев Макфарланд давно приобрела статус не то легенды, не то мифа. Целое поколение приложило немало усилий, чтобы приукрасить её, добавить какие-то поражающие воображение детали, так что теперь каждый рассказывает её на свой лад. До сих пор эту историю живо и горячо обсуждают. До сих пор она служит предметом бесконечных судебных разбирательств и расследований, в том числе и на федеральном уровне. Помимо всего прочего, история братьев Зиждится на тройном убийстве или на трёх убийствах. Именно из-за неё, кстати, я провёл последнюю неделю в тюрьме или, скажем шире Именно из-за этой истории я когда-то решил стать журналистом. Мне уже исполнилось 11, когда до меня впервые дошли слухи, что между Уиллием Макфарлэндом и его братом не всё ладно. Теперь-то я припоминаю, что через несколько месяцев после того, как я попал в дом дяди Уилли и тёти Лорны, я начал ощущать некое витавшее в воздухе напряжение. Но я тогда был слишком мал. Мне было всего 6. К тому же, им удалось сделать так, чтобы взрослые дела никак не затрагивали ни меня, ни других детей, которые появлялись в доме. Живя с дядей, я рисовал себе вполне определённую и довольно благостную картину окружающего. Но слухи утверждали, что на самом деле не все так безоблачно, как мне казалось. Убедившись, что мои представления о так называемом «большом мире» то и дело расходятся с реальностью, я предпринял собственное исследование, и вскоре стены моей комнаты украсились пестрым коллажем из газетных и журнальных статей, содержавших, помимо огромного количества явной лжи, крошечные обрывки истины. Много позже, уже на последнем курсе колледжа, мне предстояло подготовить и сдать большой аналитический материал расследования, который засчитывался нам студентам-журналистам как обязательный дипломный проект. Ещё в самом начале обучения нас собрали в большой аудитории и объявили правила игры, оказавшиеся предельно простыми. ради из нас должен был выбрать некую историю или загадочное событие, которое имело бы общенациональное значение, но до сих пор не было ни раскрыто, ни позабыто из-за отсутствия к нему интереса со стороны общественности. Нам следовало провести собственное расследование выбранного случая и раскопать факты, которые не были в своё время обнаружены нашими предшественниками газетчиками. не суммировать и заново проанализировать уже известную информацию, а использовать свои способности и таланты, чтобы обнаружить что-то новое, что когда-то ускользнуло от внимания профессионалов. Помимо всего прочего, материал должен был быть глубоким и всеобъемлющим. Дополнительные баллы начислялись за использование первоисточников. Короче говоря... Успешная дипломная статья должна была обладать следующими основными качествами: иметь общенациональное значение, быть достаточно интересной и сообщать читателю новые и новейшие факты. Казалось бы, просто. Но многие мои однокурсники потратили месяцы только на то, чтобы найти удовлетворяющую этим условиям тему. Не меньшее времени занимало и последующее расследование. которая могло потребовать и 10 месяцев, и год, и даже больше. Передо мной проблема поиска темы не возникла. С самого начала я знал, над чем я буду работать. История, которую я собираюсь сейчас рассказать, основана на материалах местных газет, судебных отчётах, интервью, сплетнях, слухах, наших местных легендах. И даже на значках и надписях, вырезанных на коре старых болотных деревьев. Рэд прекрасно это знает, и хотя он согласен, что мои материалы представляют огромный интерес, он так и не позволил мне опубликовать ни одной строчки. Тилман Элсворт Макфарленд появился на свет в 1896 году. Впрочем, это ещё не самое начало. Чтобы как следует во всём разобраться, необходимо вернуться на годы и десятилетия назад. Никто точно не знает, как наши Золотые острова получили своё название. Кто-то утверждает, что так их назвали открывшие их испанцы. Кто-то уверен, что так нарекли их в 17 веке англичане. В ту пору, активно осваивавшие все новые и новые территории, как бы там ни было, остров Си считается едва ли не самым престижным местом во всей стране. Он намного престижнее Беверли-Хиллс и Аспена в лыжный сезон. Это я говорю вам точно. Мягкая зима, не слишком жаркое лето, умеренные тёплые ветры и просторные пляжи. Вот чем славится Золотая острова, представляющие собой самую западную точку восточного побережья. Штормов в этих местах никогда не бывает благодаря значительной удалённости островов от основного рассадника ураганов, также известного как Гольфстрим. Прекрасный и здоровый климат, уединённость вместе с тем сравнительно небольшая удалённость от крупных городов с их деловыми и промышленными центрами вот что делает наши острова поистине золотыми. континентальную прибрежную зону, ограниченную с одной стороны глухими лесами, где трёхсотлетние дубы увиты бородами испанского мха, и где цирепствуют клещи и тропические песчаные блохи, откладывающие яйца под кожу человека, а с другой голубыми водами Атлантики, где кишат акулы и ядовитые морские ежи, мы называем болотами. Хотя этот отнюдь не привычный большинству Малирийные торфяники. На самом деле, это совершенно особая и довольно редкая экосистема, которая по научному называется прибрежные марши. Неразведанная, безлюдная, никому не принадлежащая пустошь, которая дважды в сутки затапливается приливом и состоит главным образом из мягких песчаных и глинистых наносов, ручьёв, протоков, устеричных банок и непроходимых зарослей травы триостренницы, которая в зависимости от высоты солнца кажется то золотой, то багряной, то сумрачно голубоватой. Вот что такое наши болота. Нам, местным жителям, нравится считать главной особенностью болот или маршей их неповторимый запах. Туристы, впервые проезжающие по дамбе Торас, взгливо зажимают носы и спешат поскорее закрыть окна своих автомобилей. Мы же, едва проснувшись, первым делом выходим из домов и, разведя руки пошире, делаем глубокий вдох, торопясь напитать себя этим запахом. Наполню тем не только лёгкие, но и всё тело вплоть до кончиков пальцев, дыхание болот для нас Не вонь разлагающейся органики, а напоминание о ежедневном и ежечасном круговороте смертей и рождений, о новой жизни, которая вместе с пузырями метана и сероводорода поднимается сквозь жидкую грязь к поверхности. Первыми в этих местах поселились индейцы крики. Помимо кучки глиняных черепков, и нескольких погребальных курганов. Они не оставили после себя ничего, кроме нескольких географических названий. Например, индейские имена носят реки Сатилла и Алтамаха, некоторые водоёмы и другие места. С белыми крики впервые столкнулись в 1540 году. Испанский конкистадор Эрнандо де Сото Высадился на это побережье во главе небольшого отряда и объявил его владением испанской короны. Индейцы встретили испанцев в целом приветливо, хотя и с любопытством. За тёплый приём де Сото сполна расплатился мушкетными пулями и болезнями, косившими индейцев тысячами. Впрочем, его успех оказался недолговечным. Да и сам он два года спустя скончался от лихорадки, когда после очередной завоевательной экспедиции вглубь континента пытался выйти обратно к побережью. В конце концов, поредевший отряд Де Сото отступил в крепость Сан-Августин во Флориде, а на побережье появились французы. Примечание. Сан-Августин, английское название Сент-Огастин, Старый Иши из ныне существующих городов США, расположен на Атлантическом побережье в штате Флорида. Конец примечания. Отважно сражаясь с москитами и змеями, они основали здесь собственную колонию. Испанский король Филипп II не мог этого вытерпеть и немедленно отправил туда же иезуитскую миссию. которую чуть не поголовно вырезали оставшиеся в живых индейцы. К 1570 году уцелевшие иезуиты, несколько лет жившие как на вулкане, отбыли в Мексику. Их отсутствие воспользовались францисканцы, появившиеся в наших краях в 1573 году. А теперь давайте заглянем на 100 лет вперёд. И заодно перемахнём океан, чтобы взглянуть, что происходило в это время в доброй старой Англии. После нескольких лет изнурительной войны, долговые тюрьмы страны оказались переполнены, в том числе и вполне респектабельными членами общества, которые превысили кредит, пытаясь заплатить зубодробительные налоги, имея в перспективе длительные сроки заключения. которые им предстояло отбывать в сырых грязных камерах, питаясь черствым хлебом и гнилыми овощами. К тому же именно в это время в Англии разразилась эпидемия оспы. Эти господа едва ли не с радостью ухватились за возможность отправиться за океан, чтобы заселить новую колонию, названную Джорджией, по имени тогдашнего британского монарха Георга Второго, и располагавшуюся на восточном побережье Америки между Южной Каролиной и Флоридой. Во имя Бога и страны и во имя прощения всех долгов. В 1732 году 200-тонный фрегат Анна доставил в Новый Свет 114 так называемых заключённых и их семей. Экспедицию Возглавлял британский генерал по имени Оглторп. Фрегат стал на якорь вблизи первого английского поселения в Южной Каролине, названного Чарлстауном в честь короля Карла II. Утомлённые длительным плаванием моряки не захотели отправляться куда-то ещё и в полном составе остались в городе Карло. В 1736 году Оглторп бросая вызов враждебному окружению, вновь снарядил свой корабль и отправился вдоль побережья по направлению к острову Кокспер. На борту фрегата было несколько кузнецов, плотников, фермеров, которые высадились на острове Сент-Саймонс и построили там небольшой форт, получивший название Фредерика. Огольторп понимавший, что колонистам потребуется духовное руководство, захватил с собой из Англии двух священников-миссионеров, братьев Джона и Чарльза Уэсли. Эти двое занимались тем, что обращали индейцев и создавали то, что в наши дни называется методистской церковью. Испанцы, по-прежнему хозяйничавшие во Флориде, расценили появление новой колонии как Угрозу интересом испанской короны в Новом Свете. Довольно скоро из Сан-Августина выступил большой отряд, который двинулся на север с намерением предать британские форты на побережье огню и мечу. Испанцев было намного больше, чем англичан, поэтому они чувствовали себя весьма уверенно, не сомневаясь в лёгкой победе. На привалах они жгли костры, И составив ружья в пирамиды, готовили еду, но англичане, ведомые опытными следопытами из числа шотландских горцев, не дремали. Прячась за зарослях соболя, они подкрадывались к неприятельскому лагерю, пока не почуили запаха готовящейся на кострах пищи. На утро окрестные болота покраснели от испанской крови, а британцы окончательно утвердили свое владычество в Джорджии. В наше время место этой эпической битвы носит название «Кровавого болота». Прошло еще несколько лет, и в 1782 году колонисты, придавленные все теми же непомерными налогами, от которых они когда-то бежали, объявили о своей независимости и, И изгнали со своей территории представителей британских колониальных властей. Независимая Джорджия оставила в истории довольно заметный след. Фермеры соседней Южной Каролины имели смутное представление о севообороте, а поскольку в те времена им приходилось удовлетворять растущий спрос на хлопок практически в одиночку, они довольно скоро истощили свои поля. Обнаружив, что земли, лежащие в устье рек Алтамаха, Фредерика и Сатилла, напротив золотых островов, отличаются завидным плодородием и урожайностью, каролинские плантаторы быстро прибрали их к рукам и создали сложную дренажную систему, остатки которой можно кое-где увидеть и по сей день. На осушенных землях снова начали сажать хлопчатник. но необыкновенный, а особо тонкий, длинноволокнистый, семена которого были привезены из Вест-Индии и из Барбадоса. Новый сорт сырья пользовался в мире еще большим спросом. Плантаторы собирали огромные урожаи и богатели не по дням, а по часам. Однако вскоре перед ними встала еще одна проблема. Перед продажей хлопок сырец, Необходимо было очистить от семян и других посторонних примесей, а в те времена сделать это можно было только вручную. В 1786 году вдова Натаниэла Грина с плантации Малберри наняла своим детям гувернёра, которого звали Элай Уитни. Заметив, что молодой человек, наделён инженерными способностями, Женщина попросила его придумать какой-нибудь более производительный способ очистки хлопка. Так появился хлопковый волокноотделитель, изобретение, которое повлияло на историю человечества почти так же сильно, как печатный станок. Кроме того, примерно в то же самое время в Англии была сконструирована модернизированная прядильная машина, которая более или менее уравняла баланс между спросом и предложение. Теперь английская промышленность могла переработать весь хлопок, который производили плантации Джорджии и Южной Каролины. Благодаря чему цены на хлопок-сырец не только не снизились, но напротив, взлетели до небес. Довольно скоро Джорджия, бывшая колония, населённая потомками несостоятельных должников и банкротов, Вырвавшись из долговой тюрьмы лишь по удачному стечению обстоятельств, стала одним из самых известных штатов страны. Собранная руками чёрных рабов так называемая белое золото стало основой экономики южных штатов. Огромные плантации в Хэмптоне, Кеннонс-Пойнтэ, Ретрите и других местах дававшие огромные урожаи и преносившие своим молодelцам вознасловные доходы превратили Джорджию в своеобразное государство, так сказать, в государстве со своими законами, правилами и традициями. Эти правила и традиции были настолько сильны, что именно сюда в 1804 году бежал вице-президент США Аарон Бёр, застреливший на дуэли секретаря казначейства Александра Гамильтона. Надо сказать, что это был не первый и уж далеко не последний случай, когда убийцы искали убежище в наших краях. Король хлопок был не единственным богатством Джорджи. Не меньшей прибыли приносила местным жителям заготовка и продажа древесины, которую охотно покупали даже в других странах. Наличие сразу нескольких больших рек подавших в океан близ золотых островов позволяло доставлять на побережье огромное количество плотов, сколоченных из первоклассных брёвен. На многочисленных лесопилках брёвна освобождали от коры, наскоро обтёсывали, а затем грузили на корабли, которые доставляли их в Англию и страны Востока. Большинство парусных кораблей американского флота той эпохи, знаменитых тем, что ядра неприятельских пушек отскакивали от их бортов, не причинив вреда, были построены именно из вергинского дуба, во множестве росшего в Кеннон-споинте. Но, как в своё время и в Южной Каролине, почва Джорджии быстро истощилась, да и рабский труд начал, так сказать, выходить из моды. Очень скоро некоторые жители штата на своей шкуре узнали, что богатство, которое зиждется на несчастье и страданиях других, убивает не только тех, кто его создаёт, но и того, кто им владеет. В течение какого-то времени некоторые из местных плантаторов пытались сажать рис, но это занятие оказалось слишком сложным и не особенно прибыльным. После катастрофы 1898 года, когда аномально высокий прилив затопил болота, нагнав девятифутовую волну, большинство рисовых плантаций оказались заброшены. Кому понравится вкалывать, зная, что плоды твоих трудов могут быть смыты в океан буквально в течение нескольких часов? После этого рис в Джорджии почти не сажали. Вся энергия местных предпринимателей оказалась направлена на заготовку леса. Сразу после окончания гражданской войны на побережье появились сотни конных, паровых и водяных лесопилок, которые производили строительные материалы как для внутренних нужд страны, так и для экспорта. В последней четверти XIX века лесопилки Брансуика Сент-Саймонса и окрестностей стали центром притяжения для огромных океанских пароходов, которые уходили оттуда загруженные кругляком, тесом, доской и другими пиломатериалами. Знаменитый Бруклинский мост, и тот был почти целиком построен из леса вывезенного из Брансуика. Как известно, природные ресурсы не бесконечны. Когда-нибудь они обязательно истощатся, и случится это тем раньше, чем интенсивнее эксплуатируют их люди. Запасы древесины тоже начали подходить к концу, но у Джорджии оставались ещё её золотые острова. В 1886 году 53 члена неформальной организации, ставшей впоследствии известной как клуб имён Его члены называли друг друга только на ты и по имени, зато люди попроще обращались к ним с неизменным добавлением почтitelного сэр. Преобрели у Джона Юджена Дюбиньона остров Джекил. Среди членов клуба были такие люди, как Джон Морган, Уильям Вандербилд, Джон Рокфеллер, мой любимец Джозеф Пулитцер и другие. Плата за членство в клубе составляла миллион долларов с каждого, причем за эти деньги можно было только приехать на остров. За все остальное приходилось платить дополнительно, и надо сказать, что это были астрономические суммы. Когда в начале 20 века все 53 члена клуба собрались на острове, они владели одной шестой частью всех мировых богатств. Именно с этого острова они совершили единый, Первый в истории трансокеанский телефонный звонок, а немного позднее, во время охоты на уток, разработали план создания Федеральной резервной системы США. Клуб имён процветал в 1920-х годах, пережил 1930-е годы, после чего был продан штату Джорджия. Произошло это как ни любопытно Сразу после введения крайне обременительного для состоятельных людей прогрессивного подоходного налога, я не думаю, что это было совпадением. Интересно всё же, как иногда поворачивается жизнь. Но святое место пусто не бывает. После того, как члены клуба имён покинули Золотые острова, туда ринулись любители красивой жизни рангом по мелче. А с наступлением эпохи Серебряного метеора эти люди стали появляться в наших краях десятками и сотнями. Золотые острова, известные к этому времени по всей стране, манили знаменитостью и просто прожигательной жизнью, благодаря чему новый пятизвёздочный клуб Галерея всегда был полон. В его книге посетителей расписались и знаменитый Чарльз Линдберг, посадивший свой самолёт на Наскаро, подготовленной полосе на острове Сапело, и Юджиния Прайс, и многие другие знаменитости. Примечание. Чарльз Огастс Линдберг, американский лётчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку, Юджиния Прайс, 1916-1996 годы, американская писательница, автор исторических романов. действия которых разворачивается главным образом на американском юге конец примечания